Ценность и наслаждение Шеллер определяет любовь как духовное устремление к наиболее высокой ценности любимого, как духовный акт, в котором постигается эта высочайшая из возможных ценностей. Он именует ее спасением человека. Шпрангер говорит о любви примерно то же самое. Она распознает потенциальные ценности любимого. Достоевский выражает эту мысль иначе. Любить человека – значит видеть его таким, каким его замыслил Бог. Любовь открывает нам ценностный образ человека, то есть совершает метафизический акт, ведь ценностный образ, открывающийся нам в духовном акте любви, по сути своей образ чего-то незримого, нереального, нереализованного. В духовном акте любви мы постигаем в человеке не только то, что он есть, как уникальная и неповторимая личность. Его этость, пользуясь схоластическим термином, но также и то, чем он может быть в своей уникальности и неповторимости, и чем он может стать, его энтелехию. Припомним парадоксальное определение человека как возможности. Возможности осуществлять ценности, возможности реализовать самого себя. То, что видит любовь, это не более и не менее как возможность человека. Заметим в скобках, что также и любая психотерапия — Если она воодушевляется педагогическим эросом, Принц Хорн, стремится рассмотреть пациента в его уникальных возможностях и предвосхитить его ценностные возможности. Для метафизической загадки духовного акта, именуемого любовью, характерно также, что в нем из сущностного образа любимого может быть считан его ценностный образ, ведь потенциальные ценностные возможности нельзя вычислить на основании существующей действительности. Вычисляемы только действительные факты, возможности же ускользают от расчета. Мы говорили, что человек начинает быть человеком лишь в тот момент, когда он уже не вычисляется из данной ему действительности и естественных ограничений, но сам представляет данную ему возможность. Привычное утверждение, будто непредсказуем человек, которым владеют инстинкты, с такой точки зрения явно неверно. Скорее верно обратно. Как раз по инстинктам человека и можно вычислить. И разумный человек — это жесткая конструкция рассудочного существа, именуемая человеком, и психологический тип, рассчитывающего человека, каждый поступок которого вычисляется. Да, такие люди могут быть предсказуемы, но, собственно, человек по природе своей невычислим, поскольку экзистенция не сводится к фактам и не выводится из них. Созерцание ценностей всегда обогащает. Это внутреннее обогащение становится отчасти смыслом жизни, как мы уже поняли при обсуждении ценностей переживания. Итак, любовь в любом случае обогащает любящего. Не бывает несчастной любви. Это выражение внутренне противоречиво. Ведь либо я подлинно люблю и тем самым обогащаюсь, независимо от того, осчастливлен ли я взаимностью, Или же это не настоящая любовь. Если чувство направлено не на личность другого человека, а мимо нее, на какие-то его физические свойства или на черты характера, которыми он обладает, то, конечно, я могу быть несчастен, но только в этом случае я не истинно любящий. И в самом деле влюбленность слепа, но подлинная любовь зряча. Она раскрывает нам духовную личность эротического партнера в ее сущности а также и в ее потенциальных ценностях. Любовь учит нас воспринимать другого как мир в себе и тем самым расширять собственный мир. Она обогащает нас и делает счастливыми, но и возлюбленного подталкивает вперед к тем потенциальным ценностям, которые раскрываются и предугадываются только в любви. Любовь помогает любимому реализовать то, что любящий видит в нем заранее. Ведь он постарается быть достойным любящего и его любви, все более уподобляясь тому образу, который видится любящему, и тем самым будет приближаться к тому человеку, каким Бог его задумал и пожелал. Хотя даже несчастная, то есть без взаимности любовь уже обогащает человека и делает счастливым. Любовь счастливая, то есть взаимная творческая сила. Во взаимной любви, где оба стараются стать достойными друг друга, каждый таким, каким видит его другой, складывается диалектический процесс, в котором любящие, реализуя свои возможности, повышают планки друг для друга. Удовлетворение полового инстинкта сулит удовольствие. Эротика влюбленности, радость, любовь приносит счастье. От одного уровня к другому усиливается интенция. Удовольствие лишь состояние чувств, но радость уже интенциональна, она к чему-то направлена. Направление же счастья совершенно определено, к собственной полноте. Таким образом, счастье оказывается свершением. Добродетель сама по себе блаженство, как рассуждал Спиноза. Счастье не только интенционально, но и продуктивно. Только этим можно объяснить, каким образом человек реализует себя в счастье, как и в случае страдания, смысл его для человека – возможность реализовать себя в нем и в страдании мы увидели определенное свершение. Итак, мы можем противопоставить интенциональное чувство и продуктивные аффекты с одной стороны непродуктивным состоянием эмоций с другой. Например, горе об интенциональном смысле и творческом свершении, которого мы уже говорили, противостоит непродуктивной досаде из-за потери, которая сводится к реактивному состоянию чувств. Сам язык тонко отличает праведный гнев как интенциональное чувство, от слепой ярости, как состояние. Хотя с точки зрения логики несчастная любовь является противоречием, с психологической точки зрения это форма жалости к себе. Страдалец придает слишком большое значение окраске переживания, приятной или неприятной, переоценивает важность симптомов удовольствия или неудовольствия для содержания опыта. Но как раз в эротике гедонистический подход ничем не оправдан. С актерами жизни происходит то же самое, что за зрителями в театре. Трагедия оставляет более глубокое впечатление, чем забава. И даже несчастливые переживания любовной жизни не только обогащают нас, но и способствуют росту. Мы становимся глубже, мы достигаем зрелости. Внутреннее обогащение, которое человек обретает в любви, конечно, не избавлено от внутренних напряжений. Этих напряжений боится и от них бежит взрослый невротик. Но то, что для невротика – патология, у молодого человека – более-менее физиология. В обоих случаях переживание несчастной любви остается лишь средством для определенной цели – уберечь обжегшегося от огня эроса. После первого неблагополучного опыта эти люди пытаются защититься от дальнейших неприятных ощущений. Итак, несчастная любовь может быть не только выражением жалости к себе, но и средством упиться страданиями. Чуть ли не мазохистские мысли несчастного влюбленного сосредоточиваются на его несчастье. Он баррикадируется за своим первым или последним неудачным опытом, чтобы никогда более не обжечь и пальчика. Он ищет в тяготах прошлого прибежища от возможности стать счастливым в будущем. Он бросает поиски и не стремится найти любовь. Он не открывается богатству возможностей любовной жизни, а надевает шоры. Ригидное созерцание печального опыта избавляет его от возможности и необходимости видеть жизнь. Уверенность он предпочел готовности. Он не избавляется от несчастливого переживания, чтобы не пробовать во второй раз. Нужно вернуть этого человека в состояние готовности и открытости всей полноте будущих возможностей. Конечно, теоретически вероятно, что в жизни среднестатистического человека на девять так называемых «несчастливых любовей» придется лишь одна счастливая. Ну, так и нужно ее дождаться, а не бежать. Парадокс. От счастья в несчастье. Психотерапия так называемой «несчастной любви» как раз и должна вскрыть эту склонность к бегству, И показать человеку, что не только жизнь в целом, но и любовная жизнь имеет свою задачу. А доброжелательные советы в духе есть и другие матери, у которых тоже красивые дочери, бессильны. Там, где человек, наконец, сосредоточил свои чувства на одной дочери, одной матери, и начинается влюбленность. А то и любовь. Даже счастливая, то есть взаимная любовь, не вполне избавлена от несчастья, если счастье любви возмущается муками ревности. В ревности проявляется тот эротический материализм, о котором была речь ранее, ведь в основе ее понимание предмета любви как материального предмета. Ревнивец обходится с человеком, которого вроде бы любит, как со своей собственностью. Он не низводит его до собственности. Он хочет обладать им только для себя и тем подтверждает, что его отношение подпадает под категорию обладания. В подлинной же любви Для ревности места не остается, ведь она принципиально не имеет никаких оснований. Поскольку истинная любовь означает, что любимый воспринимается в своей уникальности и неповторимости, то есть его никто не может заменить. Соперничество, которого так боятся ревнивцы, подразумевает возможность сравнения, конкуренции также и за любовь. Но в истинной любви сравнение и соперничество невозможны поскольку любимый уникален, несравним и таким образом вне конкуренции. Известен и другой вид ревности, направленной на прошлое партнера, на его бывших. Страдающие такого рода ревностью хотели бы оказаться первыми. Скромнее другой тип, который довольствуется тем, чтобы остаться последним, хотя в определенном смысле не так уж он и скромен. Скорее притязателен, ведь такому человеку важен не приоритет, По отношению к предшественникам или возможным последователям, но превосходство над ними. И все эти люди оставляют без внимания самое основное – несравнимость каждого человека. Кто сравнивает себя с другим, тот несправедлив либо по отношению к этому другому, либо по отношению к себе. Это верно не только в любви, ведь у каждого особые исходные предпосылки, у кого-то начало жизни было тяжелым, нелегкая была судьба – и тогда его личное достижение следует ценить выше. Но ведь ситуацию и судьбу невозможно оценить во всех подробностях. А потому для сопоставления достижений не хватает и оснований, и масштаба. И нужно также заметить, что ревность и с тактической точки зрения опасна. Ревнивец взращивает как раз то, чего боится – лишение любви. Если доверие опирается на внутреннюю силу и созидает еще большую силу, то и сомнение возникает из представления о самом себе, как неудачники, и приводит к еще большим неудачам. Ведь ревнивец не уверен, сможет ли он удержать партнера, и в самом деле рискует его потерять именно потому, что толкает человека, в чьей верности он усомнился к измене, буквально гонит его в чужие объятия, и таким образом то, что ему представлялось, становится правдой. Верность определенная задача любви, но это задача любящего, а не требование, предъявляемое партнеру. Требование же к партнеру когда-нибудь наткнется на противодействие, на вызов. Партнер окажется в позиции протеста и в итоге, раньше или позже, в самом деле, может изменить. Вера в другого, как и в себя самого, придает уверенности, так что, в конечном счете, эта вера чаще всего оказывается оправданной. И наоборот, Недоверие лишает уверенности. Так что и недоверие в конечном счете сбывается. Это общее положение применимо и к доверию к партнеру, а в партнере этому доверию соответствует честность. И как в вере есть своя диалектика, то, во что мы верим, становится правдой, так и в честности содержится парадокс. Человек может солгать, говоря правду, и наоборот, в его лжи может скрываться правда. Она может даже оправдать ложь. Пример, известный каждому врачу. Когда мы меряем пациенту давление, обнаруживаем, что оно слегка повышено, и, следуя желанию больного, честно сообщаем ему результат. Эта правда его пугает, и давление стремительно повышается, то есть названные нами цифры тут же оказываются неправдой и наоборот. Если мы утаим правду и назовем пациенту более низкие цифры, он успокоится, и давление снизится. Так что эта видимая ложь и даже необходимая ложь в итоге оправдается. Последствия измены также многообразны, и среди различных позиций в связи с произошедшим нарушением верности есть и шанс реализовать ценностную позицию. Одни люди преодолевают это несчастье, расставаясь с партнером, другие не отказываются от партнера, но прощают его и примиряются с ним, а третьи пытаются вновь покорить его и вернуть его любовь. Эротический материализм не только партнера превращает в собственность, но и саму эротику в товар. Это ясно доказывает сам факт проституции. Как психологическая проблема проституция связана не столько со склонностью проституток, сколько со склонностями их клиентов. Психология самих проституток достаточно понятна, поскольку она подпадает под категорию психопатических, более или менее типов личности. И социологический анализ отдельных случаев тоже нам мало что даст, поскольку здесь опять-таки верно то, о чем мы уже говорили в другой связи. Экономическая нужда, сама по себе, никого не принуждает к тому или иному поведению, то есть и нормальную женщину не приведет к проституции. Напротив, поразительно, как часто женщины даже в величайшей нужде противостоят искушению поправить свои дела проституции. Такой выход из экономической нужды им просто не приходит в голову, и такая ограниченность столь же естественна, как для типических проституток их выбор пути. Что же касается клиента, он ищет в проститутке ту безличную, необязательную форму любовной жизни, которая как раз и соответствует понятию товара вещи. С точки зрения гигиены души, проституция по меньшей мере столь же опасна, как и с точки зрения физической гигиены но профилактика душевных рисков едва ли возможна. Главная опасность заключается в том, что молодой человек привыкает как раз к такой форме сексуальности, от которой разумная сексуальная педагогика пытается новое поколение отучить. Он воспринимает секс как средство для определенной цели, для получения удовольствия. А опасность того выхода, скорее, отклонения, который предлагает нам проституция, низведения сексуальности до простого удовлетворения инстинкта партнера до объекта полового влечения, и только наиболее явно обнаруживается тогда, когда тем самым перекрывается путь к подлинной любовной жизни, которая видит в сексуальности лишь свое выражение, а не высшую цель. Если молодой человек фиксируется на сексуальном удовлетворении как главной цели, которую он достигает с помощью проституток, от этого может в будущем пострадать вся его супружеская жизнь. Ведь и тогда, когда он полюбит по-настоящему, он все же не сможет вернуться, или точнее, продвинуться и вновь обрести нормальное отношение к сексу. Для любящего половой акт – телесное выражение душевно-духовной связи, но для такого мужчины секс из средства выражения успел превратиться в самоцель и возникает нездоровое расщепление между типом Мадонны и типом шлюхи, хорошо знакомое психотерапевтом. Также у женщин возможны типичные ситуации, препятствующие нормальной подготовке к любви, которая являет в половом акте свое выражение, а не цель. И эти травмы психотерапия с большим трудом потом залечивает. Например, в случае, если девушка поначалу чувствовала платоническую привязанность к другу, а от половой связи отказывалась, потому что еще не испытала действия этого инстинкта, но партнер настаивал и в какой-то момент уязвил девушку замечанием. «Да ты, наверное, фригидна». Девушка ужасается, а вдруг ее поклонник прав, и она вовсе не женщина, решается отдаться ему, чтобы и ему, и себе доказать, как он заблуждается. Результат такого эксперимента — естественно, полная неспособность получить наслаждение, поскольку желание даже не зародилось, тем более не выросло и не было пробуждено, А девица, не дожидаясь естественного и спонтанного желания, поспешила вступить в половую связь, чтобы насильственно доказать себе и другому свою женскую природу, да еще и с затаенным страхом оказаться и вправду фригидной. Та же усиленное наблюдение за собой, которое в подобной ситуации неизбежно, препятствует естественному действию инстинкта. При таких обстоятельствах не приходится удивляться тому, что девушка, с тревогой наблюдая сама за собой, никак не может предаться чувству и насладиться им. Вполне вероятные последствия первого разочарования для любовной и брачной жизни — психогенная фригидность по типу тревожного ожидания. Сексуально-невротические нарушения Механизм так называемого тревожного ожидания знаком психотерапевтам во всех деталях. Достаточно уже наблюдения за актом, который в нормальных случаях регулируется автоматически и происходит независимо от сознания. Наблюдение становится неодолимой помехой. Заика начинает следить за речью, а не за тем, что хочет сказать, обращает внимание не на что, а на как, и сковывает самого себя, как если бы тыкал пальцем в двигатель, вместо того, чтобы предоставить ему работать. Зачастую достаточно всего лишь переключить Заику на мысли вслух, убедить его, чтобы он предоставил рту действовать самостоятельно и не следил за процессом. Если это удается, то основная работа психотерапевта выполнена. Аналогично действуют психотерапевты и в случаях расстройства сна. Когда человек пытается настроить себя на сон, когда он судорожно его добивается, усиливается внутреннее напряжение и заснуть невозможно. Страх бессонницы, тревожное ожидание как раз и мешают заснуть, а усиливающаяся в результате бессонница, в свою очередь, подтверждает и усиливает страхи, и так складывается порочный круг. То же самое относится и к сексуальной неуверенности. Самонаблюдение обостряется, и тревожное ожидание неудачи само по себе способно помешать половому акту. Сексуальный невротик нацелен не на партнера, как любящий, а на половой акт, как таковой, и половой акт не удается, не может удаться потому что происходит не просто так, не как нечто само собой разумеющееся, но как акт воли. В таких случаях основная задача психотерапии — разорвать порочный круг тревожного ожидания, устранив из акта интенцию. Это возможно, если пациент согласится, что он никоим образом не принужден к совершению полового акта, а для этого опять-таки нужно устранить все то, что для пациента представляет принуждение к сексуальности. Такое принуждение может исходить от партнерши, темпераментной, сексуально-требовательной или от собственного «я», от программы «непременно сегодня совершить половой акт» или, наконец, давление может оказывать ситуация «номер», снятый на час и так далее. Помимо устранения всех этих форм давления, которые могут воздействовать на сексуального невротика, нужно еще и научить его импровизировать, а также понадобится тактичное руководство, чтобы возвратить спонтанность и естественность полового акта. Но еще до, собственно, психотерапевтического лечения нужно попытаться объяснить пациенту, что его нездоровое поведение по-человечески вполне понятно, и избавить его от мысли, будто он страдает от некоего патологического и неисцелимого расстройства. Иными словами, нужно представить неблагоприятное влияние тревожного ожидания и действия того порочного круга, в который пациент в итоге попал, как нечто вполне обычное. Молодой человек обратился к врачу в связи с нарушением потенции. Выяснилось, что после затяжной борьбы ему удалось наконец уговорить девушку отдаться. Она обещала ему, что это произойдет на Троицу, а пообещала за две недели до праздника. Эти две недели юноша провел в напряженном ожидании, почти не спал. На Троицу оба уехали на два дня из города и остановились в загородном домике. Вечером молодой человек с трудом поднялся по ступенькам этого жилища от волнения, а точнее, от тревожного ожидания, а вовсе не от сексуального возбуждения. Его била дрожь, сердце отчаянно колотилось. Какая уж тут потенция! Врач должен был объяснить этому пациенту, насколько сложной была внутренняя и внешняя ситуация и насколько естественным было его поведение, по-человечески естественным, а не для больного. И тогда пациент наконец понял, что в его случае и речи нет об импотенции, которой он так опасался, и которая и стала содержанием его тревожного страха и результатом возникшего в итоге порочного круга. Одно это понимание уже возвращает утратившему уверенность человеку сознание своей сексуальной полноценности. Ему стало ясно, что нет причин считать человека больным только от того, что тот не сумел разом, любя, отдать себя партнеру а это непременная предпосылка сексуального наслаждения и способности к соответствующим совершениям, при этом со страхом наблюдая собственные ожидания. Вновь также и здесь, в сфере сексуальной жизни, в ее психологии и патологии, обнаруживается ошибочность любого стремления к счастью. Именно эта судорожная погоня за счастьем, за наслаждением, ради наслаждения обречена на провал. Мы уже говорили в другой связи, что человек на самом деле не стремится к счастью и, как правило, не ищет удовольствий. Человеку нужно не удовольствие ради удовольствия, а причина удовольствия. В той мере, в какой удовольствие оказывается содержанием намерения или объектом рефлексии, человек упускает из виду причину своего удовольствия и пропадает само удовольствие. И если Кант говорил, что человек хочет быть счастливым, а надо бы стремиться к тому, Чтобы быть достойным счастья, то мы возразим. Изначально человек и не хочет быть счастливым, а хочет иметь причину для счастья. Это означает, что любое отклонение желания от объекта на само желание от цели устремления источника счастья к удовольствию последствию достижения цели, представляет собой искаженный режим, в котором теряется непосредственность. Недостатком же непосредственности объясняется любой невротический опыт мы уже видели как недостаток неопределенности сам по себе может привести к невротическим расстройствам особенно сексуальной сферы непосредственность и подлинность сексуальной интенции непременное условие для сохранения мужской потенции освальд шварц даже ввел в сексуальную патологию понятие образцовости как раз в связи с интенцией и ее направленностью это сочетание подлинности и упорства подлинность это образцовость в поперечном сечении А упорство и последовательность тоже качество, так сказать, в продольном сечении. Для образцового человека характерно крайне редко попадать в затруднительное положение с присущим ему уверенным инстинктом, он избегает ситуаций, к которым не готов и не вращается в среде, которая ему чем-либо не подходит. Типично необразцовым было бы поведение человека с тонкими чувствами, который отправился к проститутке, и тут его настигла бы импотенция. Само по себе это поведение не патологично, и его даже не стоит называть невротическим. Расстройство потенции в подобной ситуации у культурного мужчины вполне ожидаемо. Его можно было бы даже пожелать. Но сам факт, что этот человек вообще очутился в подобной ситуации, что он вошел в ситуацию, где физиологический отказ стал единственным способом как-то выпутаться из этой аферы, это уже делает рассматриваемый персонаж необразцовым. Словом, содержание этого понятия мы можем сформулировать так. Образцовым считается поведение, в котором духовное согласуется с психологическим и биологическим. Мы видим, что на экзистенциальном уровне образцовый обозначает то же самое, что на психологическом – не невротический. Психосексуальное расстройство нельзя объяснить, если не исходить из основы человеческого бытия, из того факта, что сексуальность человека – всегда представляет собой нечто большее, чем только сексуальность, потому что она есть выражение любви. Но все же утверждение, что человеческая сексуальность больше, чем только сексуальность, не вполне верно, поскольку и у животных сексуальность может выходить за пределы чисто сексуального. Так Иринеус Эйбл Эйбисфельд в книге «Любовь и ненависть» указывает, что у позвоночных сексуальное поведение различными способами поставлено на службу укрепления их группы, и это отмечается в особенности у приматов. Например, гамадрилы совершают половой акт исключительно из таких социальных потребностей. Таким образом, половое совокупление у человека выполняет помимо задачи продолжения рода также задачу привязать к себе партнера. Поскольку сексуальность все же служит укреплению связи между партнерами, Любовь, то есть индивидуальная привязанность, становится предпосылкой партнерских отношений. Любовь, индивидуальное партнерство, а постоянная смена партнеров вступает с этой идеей в противоречие. И Эйбл Эйбисфельд не побоялся откровенно заявить, что человек в этом смысле от природы предрасположен к длительному партнерству по типу брака. В заключение он предостерегает от опасности деперсонализации сексуальных отношений, ибо это означало бы смерть любви. Более того, по нашему убеждению, смерть любви привела бы и к снижению удовольствия. Мы, психиатры, постоянно наблюдаем, как в случаях, когда сексуальность разлучается с любовью, становится средством для достижения цели, для удовольствия как такового, удовольствие как раз получить и не удается – потому что, подчеркиваю, чем более рьяно человек стремится к удовольствию, тем скорее проскочит мимо. Кто пустился за удовольствием, тот его упустит. Импотенция и фригидность, согласно моему опыту, чаще всего связаны именно с таким заблуждением. И наоборот, американская газета Psychology Today провела как-то опрос, и из 20 тысяч полученных ответов выяснилось, что на первом месте среди факторов, способствующих потенции и оргазму, называют именно любовь. То есть как раз для повышения сексуального наслаждения требуется не изолировать и не дезинтегрировать сексуальность, не обесчеловечивать ее, отделяя от любви. Психосексуальная зрелость. Не следует, однако, забывать, что сексуальность, которая в такой форме дегуманизируется, не является сама по себе очеловеченной, но ее требуется сначала очеловечить. Для пояснения прибегнем к паре терминов, которые мы обязаны Зигмунду Фрейду, различавшему цель влечения и объект влечения. В период пубертата происходит развитие и созревание сексуальности в узком смысле слова, и цель влечения заключается в разрядке сексуального напряжения. Причем разрядка никоим образом не может осуществиться в форме полового акта, но чаще всего происходит в форме мастурбации. Лишь на следующей стадии полового развития и созревания появляется объект влечения. Возникает партнер, который сгодится для полового акта. Любой партнер вполне сойдет и проститутка. Ясно таким образом, что и эта ступень полового созревания еще не поднимается до собственно человеческого уровня. Еще не вполне очеловечено, потому что на человеческом уровне партнер не становится объектом, а всегда остается субъектом и не может быть использован как средство для достижения цели. Немыслимо злоупотребление им как ради удовлетворения инстинкта, так и для получения удовольствия. И, разумеется, удовольствие будет тем больше, чем меньше человек о нем заботится. Что же происходит, когда человек в сексуальном развитии останавливается на первой или на второй ступени или же возвращается к ним в результате регрессии? Пока он находится на первой ступени, то есть целью влечения не является половой акт, такой человек прибегает к анонизму, и ему требуется порнография. Если же он не сумел подняться выше второй ступени, тогда проявляется фиксация – на половой распущенности, и он удовлетворяется проституцией. Таким образом, ясно, что и потребность в порнографии, и потребность в проституции, как и вообще желание менять половых партнеров — симптомы задержки психосексуального развития. Индустрия удовлетворения половых желаний заботится о своем реноме и подает себя как нечто прогрессивное. Индустрия просвещения способствует ей в этом — выступая против лицемерия и сама не менее лицемерно провозглашает свободу от цензуры, подразумевая свободу торговли и прибыли. К сожалению, в итоге возникает сексуально-потребительское принуждение и расстройства потенции учащаются. Причем пациент, как правило, воспринимает сексуальный акт как некое свершение, которого от него ждут и даже требуют. Особенно часто расстройство, когда такое требование исходит от партнерши. Подобное также наблюдается не только у людей, но и у животных. Конрад Лоренц сумел добиться, чтобы самка бойцовой рыбки не кокетливо уплывала от самца во время спаривания, а энергично двинулась ему навстречу, и у самца рефлекторно захлопывался половой аппарат. Джордж Гинсберг, Уильям Фрош и Теодор Шапира из Нью-Йоркского университета сообщают в газете «Архив общей психиатрии», что у молодых людей все чаще проявляется импотенция, и эти три психиатра связывают проблему с тем, что женщины благодаря своей новообретенной свободе секса теперь уже требуют от мужчин половых совершений. Это выяснилось при опросе пациентов. Эти недавно освобожденные женщины требовали сексуальных действий. Мы уже сказали, что человеческая сексуальность обесчеловечивается, если она используется ради удовольствия, но в не меньшей степени опасное злоупотребление Использовать ее только ради продолжения рода, а не предоставить ей быть тем, что она есть, выражением любви. И та самая религия, которая провозгласила, что Бог есть любовь, должна бы остеречься и не провозглашать с кафедры, будто супружеская любовь и общение имеют смысл лишь как способ продолжения рода. Это еще можно было бы понять во времена, когда брак по любви был редкостью и множество детей умирало в младенчестве. А нынче мы располагаем таблеткой, и она может также способствовать очеловечиванию сексуальности, если продолжится эмансипация. Если сексуальность будет служить продлению рода лишь в ограниченное время, а принудительная обязанность размножения с нее будет снята, она станет свободным венцом любви. Но что такое сама любовь? В самом ли деле любовь, отклонившаяся от цели сексуальность, как полагал Зигмунд Фрейд, И ее можно свести к сублимации половой энергии. Такова концепция редукционизма, который всячески старается превращать феномены в эпифеномены, выводя одно явление из другого. Но редукционизм проделывает это не на основании эмпирических данных, а исходя из своих представлений о человеке. Не сформулированных, но подразумеваемых. То есть концепция контрабанды проникает в научное объяснение. Но если мы не будем растягивать такие феномены, как любовь, на прокрустовом ложе всяческих истолкований и предубеждений, а разберем их в нередуцированном виде, тогда психоаналитическое понимание не покажется достаточным, а понадобится феноменологический анализ. В рамках такого анализа любовь определяется как первостепенное антропологическое явление. Становится очевидно, что любовь – один из двух аспектов того, что я назвал самотрансцендентностью человеческого существования. Самотрансцендентность человеческого существования. Под этим термином я подразумеваю основополагающий антропологический факт. Человек всегда стремится за пределы себя к тому, что не есть он, к чему-то или к кому-то, к смыслу, который человек должен осуществить, или к совместному бытию с человеком, к которому он обращен. И лишь в той мере, в какой человек выходит таким образом за пределы самого себя, он себя реализует в служении делу или в любви к другому человеку. Иными словами, полноценный человек, лишь там, где он весь уходит в дело, весь предан другому человеку. И он полностью становится собой там, где он самого себя забывает». Как глубоко простирается самотрансцендентность человеческого бытия в его биологические основы, демонстрирует парадокс. Даже человеческие глаза самотрансцендентны. Глаз обладает способностью воспринимать окружающий мир, но лишь с тем условием, что он не может видеть сам себя. Случается ли глазу увидеть себя или какую-то свою часть? Разве что в зеркале. При катаракте глаз видит облако то есть повреждение своего хрусталика. При глаукоме видит вокруг источника света все цвета радуги. Так и человек осуществляет себя, когда смотрит за пределы себя, отдает себя партнеру или растворяется в своем деле. Только что мы сказали, что любящий обращен к любимому. Можно ли так определять любовь? Обращенность — такое отношение, в котором партнер воспринимается как личность. Отсюда заведомо вытекает, что он не может использоваться как средство для достижения цели. Второй вариант категорического императива Канта предусматривает, что человек человека ни при каких обстоятельствах не может изводить до средства для достижения цели. Но любовь, по моему мнению, есть нечто большее, чем обращенность, а именно, она воспринимает партнера не только в его безусловной принадлежности к человечеству, но и сверх того – в его уникальности и неповторимости, а это значит «как личность». Ведь человек понимается как личность не только потому, что он один из множества людей, но и потому, что он отличается от всех остальных, что он в своем набытии представляет собой нечто уникальное и неповторимое. И лишь когда любящий воспринимает любимого в его уникальности и неповторимости, любимый превращается для него в «ты», Один аспект самотрансцендентности – стремление и порыв за пределы себя к смыслу – отмечается также и мотивационной концепцией воли к смыслу, как я это предпочитаю называть. Эта концепция успела получить и эмпирическое подтверждение – Элизабет Лукас, Джеймс Крамбо и другие. Кратохфил и Планова полагают, что воля к смыслу – это мотив единственный в своем роде, и как таковой он не может быть сведен к другим мотивам что пытается осуществить редукционизм, и не может быть из них выведен. Абрахам Маслоу заходит еще дальше и называет волю к смыслу первичным мотивом, лежащим в основе человеческого поведения. Но ныне мы видим, как воля к смыслу зачастую оказывается фрустрированной. Все чаще мы, психиатры, также и в коммунистических, и в развивающихся странах сталкиваемся с чувством утраты смысла, и оно уже конкурирует с описанным Альфредом Адлером чувством неполноценности за первое место в списке источников неврозов. Чувство утраты смысла сопровождается пустотой, которую я назвал экзистенциальным вакуумом. В этом экзистенциальном вакууме буйно разрастается сексуальная либидо. Так, в конечном счете только так, можно объяснить сексуальную инфляцию, столь распространенную сегодня. Любая инфляция, как на финансовом рынке, так и в других областях, приводит к обесцениванию. И действительно, в результате сексуальной инфляции сексуальность обесценивается, поскольку она обесчеловечивается. Человеческая сексуальность ведь представляет собой нечто большее, чем просто сексуальность, и как раз в той мере, в какой она становится носителем надсексуального личного отношения. И персонификация сексуальности желательно с точки зрения профилактики сексуальных неврозов не только в отношении личности партнера, но и в отношении собственной личности. Нормальное сексуальное развитие и созревание человека происходит благодаря усиливающейся интеграции сексуальности в общую структуру человека. Отсюда следует, что, напротив, всякая изоляция сексуальности, отделение ее от личных и межличностных надсексуальных связей мешает интеграционным тенденциям и тем самым открывает путь невротизирующим тенденциям.